У нее была открытая щедрая натура, очаровательные кудри и небольшой личный доход. В своих прошлых отношениях с женщинами Артур разыгрывал благородный флирт. Теперь, пока они гуляли по этому концентрическому курорту, пока она привыкала опираться на его руку, пока ее имя изменялось на его языке из «Луизы» в «Туи», пока он из-под тяжка смотрел на ее бедра, чуть она отворачивалась, Он все яснее понимал, что хочет большего, чем флирт. И он также думал, что она сделает его лучше, как мужчину. А в конце-то концов в этом же и заключается один из принципов брака. В первую очередь, однако, эта юная кандидатка должна была получить одобрение мам. И мам приехала в Гемшир для смотрин. Она сочла Луизу робкой, покладистой и приличного, если не знатного происхождения, Как будто ни вульгарности, ни явных нравственных слабостей, какие могут поставить ее дорогого мальчика в неловкое положение. И как будто никакого потаенного тщеславия, которое может где-то в будущем подвергнуть сомнению первенства Артура. Мать миссис Хокинс казалась и приятной, и почтительной. Давая одобрение, мам даже позволила себе предположить, что в Луизе, пожалуй, что-то да-да когда она вот так, повернута к свету, что-то напоминает ее собственное юное я. А чего еще может желать мать? Джордж. Когда Джордж начал заниматься в Мейсон-колледже, у него появилась привычка вечером после возвращения из Бирмингема прогуливаться по проселкам. Не ради физической разминки, Ее у него после Раджли хватало на всю жизнь, но чтобы проветрить голову перед тем, как снова сесть за книги. Очень часто это не срабатывает, и он еще на ходу вновь мысленно разбирается в тонкостях договорного права. В этот холодный январский вечер с полумесяцем в небе и обочными еще поблескивающими инием вчерашней ночи, Джордж, Проборматывает аргументы для завтрашнего учебного судебного процесса. Дело о зараженной муке на складе, когда на него из-за дерева напрыгивает какая-то фигура. Направляешься в Уолсул, э? Это сержант Аптон, краснолицый и пыхтящий. Прошу прощения. Ты слышал, что я сказал? Аптон стоит почти вплотную к нему и смотрит так, что Джорджа охватывает тревога. А что, если сержант не вполне в своем уме? В таком случае лучше всего ему подыгрывать. Вы спросили, направляюсь ли я в Уолсал. А, так значит, у тебя все-таки есть пара чертовых ушей. Он пыхтит, как, как лошадь или свинья, или кто-то еще. Я просто удивился, потому что это не дорога в Уолсал, как мы оба знаем, как мы оба знаем, как мы оба знаем. Аптон делает шаг вперед и ухватывает Джорджа за плечо. «Что мы оба знаем? Что мы оба знаем? Так это, что ты знаешь дорогу в Олсл? И я знаю дорогу в Уолсал. И ты устраивал свои штучки в Уолсале, верно?» Сержант явно не в своем уме. К тому же причиняет ему боль. «Есть ли смысл упомянуть, что он не бывал в Уолсале с того дня, когда покупал там подарки Оросу и Мод на Рождество. — Ты был в Уолсоле. ты забрал ключ от школы, ты принес его домой, и ты положил его на собственное крыльцо, верно? — Вы делаете мне больно. — Но нет, я тебе больно не делаю. Это не называется делать тебе больно. Если ты хочешь, чтобы сержант Аптон сделал тебе больно, попроси и получишь. Джордж теперь чувствует себя... Совсем как тогда, когда он смотрел на далекую классную доску и не понимал, какой ответ правильный. Он чувствует себя, будто перед тем, как запачкаться. Сам не знаю, почему он говорит, я буду солисетором. Сержант сжимает пальцы, отступает и хохочет в лицо Джорджу, потом плюет под башмаки Джорджа. Вот, значит, чего ты думаешь? Солисетером? Такое большое слово для такого замухрышки полукровки. Думаешь, ты станешь солиситером, если сержант Аптон скажет нет? Джордж удерживается и не говорит, что быть ему солиситером или нет зависит от Мейсон-колледжа и экзаменаторов и юридического общества. Он думает, что ему следует как можно быстрее вернуться домой и рассказать отцу. — Дай-ка я задам тебе вопрос. Тон Аптона вроде бы стал мягче, и Джордж решает еще немного ему подыграть. — Что это за штуки у тебя на руках? Джордж приподнимает руки, машинально растопыривая пальцы в перчатках. — Эти? — спрашивает он. — Нет, этот человек просто слабоумный. — Да, перчатки. — Ну, тогда, раз ты умный обезьяныш и... Собираешься стать солиситором. Ты должен знать, что пара перчаток означает «идти на дело», так? Тут он снова плюет и уходит по проселку. Топача! Джордж плачет. К тому времени, когда он добирается домой, он себя стыдится. Ему шестнадцать, ему не дозволено плакать. Орас с восьми лет не плачет. Мот много плачет. Но она не просто девочка, а еще и больная. Отец Джорджа выслушивает его и объявляет, что напишет главному констеблю Стаффадшира. Нестерпимо, что простой полицейский хватает его сына на публичной дороге и обвиняет его в воровстве. Полицейского следует уволить со службы. Я думаю, он свихнутый отец. Он два раза плюнул в меня. Он в тебя плевал? Джордж снова задумывается. Он все еще испуган, но знает, что это не причина замалчивать правду. Я не могу говорить с уверенностью, отец. Он был примерно в ярде от меня, и он два раза сплюнул совсем рядом с моей ногой. Возможно, он просто сплевывал, как все невоспитанные люди. Но когда он это делал, казалось, был на меня зол. По-твоему, это достаточное доказательство намерения? Джордж, это нравится. Вопрос к будущему солиситору. Возможно, что нет, отец. Я согласен с тобой. Отлично. Про плевки я упоминать не буду. Три дня спустя преподобный Сапурджи и Далджи получает ответ от капитана высокородного Джорджа О. Энсона, главного констебля Стаффордшира. Оно датировано 23 января 1893 года и не содержит ожидаемого извинения и обещания принять меры. Вместо этого Энсон пишет ⁇ Будьте так любезны спросить вашего сына Джорджа ⁇ У кого был взят ключ, который был положен на вашем пороге 12 декабря? Ключ был украден. Но если можно доказать, что причиной была глупая выдумка или шалость, я не буду склонен допустить каких-либо полицейских мер. Если, однако, лицо, замешанное в исчезновении ключа, откажется дать какие-либо объяснения касательно произошедшего, мне по необходимости придется отнестись к случившемуся со всей серьезностью, как к воровству. «Могу сразу же предупредить, что не поверю никаким заявлениям вашего сына. Будь то он ничего не знает про этот ключ. Мои сведения о произошедшем получены не от полиции».